Глава четвёртая. Достатки и недостоинство. Вот куда пили и Будкин ушёл. За окнами уже стемнело. Надя мыла посуду, а Служкин сидел за чистым столом и пил чай. Тут у краны шачу. А ты и пальцем не шевельнёшь, ворчала Надя. Живёшь от пьянки до пьянки, неизвестно о чём думаешь. «Почему неизвестно?» «Известно. А тебе с Татой?» «Если бы обо мне думал, то взял бы да помог». «Давай помогу», — согласился Сложкин. «Отходи от раковины». «Поздно уже», — мстительно ответила Надя. «Сразу надо было». «Так я же Татку спать укладывал». «Полтора часа? У меня она за пять минут засыпает». Я и книжку читал. Она слушала. «Баловство все это упорствовало Надя». Ты изображаешь пред ней заботливого папочку, да? Был бы заботливый, так не таскал бы в дом кого попало, деньги бы не пропивал, сам бы как свинья не нажирался. Если б я на Буткина не цикнула, он бы и сейчас сидел. Ему на работу завтра. Вот он и ушёл, а цика не твоего даже не заметил. А если и заметил, так когда он за хучтари не ори, будет пить до зари. Не понравился мне твой Буткин, напрямую заявила Надя. Сама довольная ограниченный хам.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 предусмотрительно промолчал. Каждая женщина имеет право пожить по-человечески, с квартирой, с машиной, с деньгами, и нет в этом ничего зазорного. Пусть лучше бы я за какого-нибудь богатого вышла, хоть бы пожила в своё удовольствие. А с тобой за эти 5 лет что я видела, кроме работы и коляски? Зря я маму послушала. Надо было аборт делать. Всю жизнь ты мне изломал. Чего ты мне дал, кроме своих прибауток и поговоречек? Дай мне сперва квартиру, машину и деньги, а потом я посмотрю.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 Надя тяжело вздохнула, не оборачиваясь. — Послушай, — вдруг произнесла она, — давно хотела тебе предложить. Давай со всем этим закончим. Так будет честнее. Мне этого не надо. Я тебя совсем не хочу. — А я тебе хочу. — Лучше найди себе любовницу, только чтобы я не знал. — Я не хочу искать. — Тебе ничего. — Я не хочу искать. Надя с чувством выделила слово «Ничего в жизни не хочется, но и мне от тебя ничего не надо». «Ты ведь говорила, что любишь меня. Никогда я такой глупости не говорила, и вообще я устал, и я хочу спать. Иди лучше на диван, там просторнее». «Ладно», — поднимаясь с кровати, покорно согласился Слушкин. «Завтра все образуется. Утро вечера мудренее». Не мудрянее, жёстко ответила Надя.